Глава 9. Бегство. Алексей отдохнул, довольно поелся и успел побродить по городу. Даниил укрепил город. В окрестностях было много камней, и он больше походил на неприступную крепость. Алексей даже позавидовал. Взять такой приступу мне просто. Русские города большей частью с деревянными стенами и деревянными строениями, штурмовать их легче, да и горят они. Моголо часто применяли стрелы с горящей паклей, поджигая города, такие как Козельск, за стойкость в обороне. Незря же боты назвал Козельск злым городом за упорную оборону. Правда, город он уничтожил и всех его жителей убил. Не один раз Алексею приходилось ездить между Владимиром и Галичем в роли гонца. Из-за больших физических нагрузок в дальнем пути и из-за опасности поездки эти были для него тяжёлыми. И иной раз он с трудом уходил из-за преследовавших его могольских дозоров, да и разбойников всех мастей хватал. Во время лихолетья сотни обездольных селян выходили из дрекол им на проезжей дороге, грабя и убивая путников, нападая на купеческие обозы. Странной ситуацию он оказался. В Галиче его принимали за гонца и дружинник Владимирского, а при дворе князя Андрея за гонца галицкого. Во Владимире в Кремле и хоромах Андрей несколько раз он встречался с боярином Морозом, которого допрашивал в лесу. Боярин делан отворачивался, вроде бы в упор не видит и знать не желает. Не мешает он пока за себя и семью боится, да и видит, принимает князь Андрей Алексея. Всё же сговорились князья, сладили свадебку. Андрею в стению венчал митрополит Кирилл. Множество гостей ранга высокого князья, удельный бояре знатные на венчание свадьбы прибыли. Колокола в церквях по таковом поводу звонили беспрестанно. Андрей старался на глаза гостям не попадаться. Не ровен час увидит его гость Игалецкий, да с Андреем перемолвится. Тут обман и вскроется, что из того, что Андрей служил обоим князьям верно. За обман князей казнят, причём жестоко. Но обошлось И после трёхдневных пиршеств гости разъехались. Только вот Андрей после женись бы не поумнел и всё больше праздную жизнь вёл. Перушки устраивал с таким же вельковевозрастными балбесами, охоты облавные, а вот сблизиться с братом Александром попыток не делал. Между тем ситуация за пределами княжества и внутри него стала меняться. На следующий год после венчания Андрея к власти в Орде с помощью батыя пришёл Мунке. Теперь у Батыя в Каркаруме появился союзник, сам великий Каан. На сторожице Бондре бы добеспечен да был. Батый из сарая Бату в Каркарум поехал с подарками и поздравлениями. Князь Александр, прознав о том, тут же отправился внизов в Етилье к Сартаку, сыну Батыю, с которым был почти в дружеских отношениях. Да и как иначе, если Сартак по братим Александр и веру христианскую принял под его влиянием? Тем временем баскаки ханские бесчинствовали во Владимирской земле. Их дело было собирать налоги, однако мало показалось дел, к стали сиlniчить, парней задирать, и оскорблять, купцов и менить их обижать. Обиженные писали челобитные Андрею, однако у князя до них руки не доходили. На пирах ведь куда интереснее, веселее. И ненависть народная, довольно долго сдерживаемая, выхлестнулась восстаниями в Суздале и в самом Владимире. Занощивав их баскаков долго били и мучили, травили собаками и забив до смерти несколько дней волочили на арканах по улицам. Князь Андрей должен был аккуратно погасить волнение, однако по горячности своей и недальновидности встал на сторону оставших подданных. Он полагал, что восстанут все города княжества, что Даниил с войском на помощь придёт. Ан не случилось. Александр, получивший известие от Лазучек во Владимире, тут же жаловался на недостойное поведение Андрея Сартаку. Обидеть или тем более убить ханского баскака – преступление и поясит должно жестоко карать. Ко всему прочему еще и подзуживаем Александр Сартак вскипел, несмотря на то, что они оба преследовали разные цели. Андрей одинаково не устраивал обоев. Сартак, замещавший хана в Сарай-Бату на время его отъезда в Каракорум, принял решение сместить Андрей с престола, а вздумает князь выставить войска разбить. Отдав Александру ярлык на Владимирское княжение, он послал с ним в и корпус Неврюя. Тот находился на территории Булгарии и был ближе всех к Владимирским землям. Так и получилось, что Александр возвращался на отчую землю с смогольскими воинством. Не вру, и шёл по Руси, как железным катком. Все, кто сопротивлялся, убивал, деревни, города жёг. А чего их жалеть? Чужая земля. Как только Маголы, ведомые Александром, вошли в приграничные земли, к Андрею помчались гонцы. Князь похватился, да поздно уже время было упущено. Не ополчение толком не собрать, ни от Даниила помощи не дождаться, пока гонец до Галича доберётся. Да пока дружины до Владимир дойдет месяц пройдет, а запаса времени не было. Ситуация днями разрешиться должна была. Запаниковал Андрей. Железной лавиной катится на Владимир монгольская рать, а войско Андрей малочисленно. Не ведал тогда Андрей, что маголов ведет Александр, и решил спасаться бегством. Да не к Даниилу, союзнику и родственнику, уж больно далеко, а к Александру в Новгород. дорог знаком и значительно ближе, чем на Волынь. Кроме того, он не один набегство решился вместе с дружиной. Увести дружину решил, дабы не погибли, сберечь её для дальнейших действий. Без дружины он кто? Беглец, которого каждый обидеть может, если за спиной сил нет. Как только Андрей объявил о своём отъезде, в городе поднялась суматоха. Горожане потянулись в сёла, к родне, в случае падения маголов в лесу укрыться можно. А в городе, если осадят его мусульмане, у всех судьба одна. Под охраной дружинников Андрей отправил жену Устинью в Стеню Галич, казну княжескую под конвоем доверенных ратников в Великий Новгород. Ему бы в своё время лазучек в Новгород заслать, людейшек в ближайшем окружении брата Александр подкупить, дабы в курсе дел князь быть, словом, действовать по примеру брата. Но за пирами до звериной ловли он упустил такую возможность. а, но не сам, как дикий вепрь спасение ищет. Собрав дружину и бояр тех, кто с ним захотел уйти, Андрей покинул Владимир, город опустел. На улицах лишь изредка появлялись редкие прохожие, бегали собаки до да вечер, мусор разносил. Переиграл Александр Андрея. Лазучки и в давно уже на встречу Александру выехали, о бегстве Андрея доложили. Александр Ярославич старше был, опытнее, серьёзней. Да и не вруй вы начальнику мелый, ни одну сечу победы я кончил. После краткого совета решили дружин Андрея перехватить, не дать ему уйти, бой навязать. А исход этого боя с преусходящими силами заранее предрешён был. Александру брата не жаль было, для него он только помеха являлся в его стремлении править полноправно и единолично. Земли и дороги Владимирского княжества Александр знал с измыслом. И когда лазутчики донесли ему, понял, где Андрея перехватить можно. Повёл Ордынскую рать короткими путями к Переславле-Залесскому. Известно дело, конники могольские, имевшие по 2-3 запасных коня, за день могли до 100 верст проходить, а дружина Андрея без запасных коней и грузом в перемётных сумах отяжелённый едва ли 30 верст преодолевала. Один из ратников орийгарда, увидев могольскую конницу, поспешил к князю Андрею с известием. Не годуя, Андрей воскликнул: "Да коли между собою нам ссориться и наводить татар, лучше бежать чужую землю, чем дружиться с татарами и служить им". Алексей уходил из города вместе с дружиной Андрея. Многих ратников он уже знал в лицо, узнавали его. Он ехал в задних рядах, когда мимо проскакали ратники из дозора, крича: Татары догоняют. Уйти без боя, оторваться за счёт скорости уже было невозможно. Они к зубами клац-клац. Раньше надо был думать да не о перах, а о княжестве. Тут уж воевода командование в свои руки взял, дружину из походной колонны в боевой порядок стал разворачивать. При всей исполнительности быстро это выполнить невозможно. Сотни коней и людей сразу не перестроишь. А татары уже в пределах видимости. Много их, значительно больше, чем русских ратников, пожалуй, на одного дружинника не меньше десятка бусурманов. И обманываться не надо, как Даниил Галецкий при калке. Кони малорослые, у всадников луки маленькие, защита несерьёзная, кожаные. Уже не один государь на занебрежение к урагу поплатился. Татары числом берут и тактика. Вот и сейчас они издалека начали стрелять из луков. Стрелы сыпались градом, и дружинники прикрывали щитами. Алексей, поскольку ни в один десяток не входил, и копья не имел, позади порядка в дружины к центру построения проехал, где князь с несколькими боярами находился. Он решил, если могылы пробьются к княжескому стану, быть для князя вместо телохранителя. Князь молод, неопытен, его охранять надо. налетели 5 голов и сшиблись. Это ударил передовой отряд. После столкновения магол отступать стал, являя слабость. Это был их излюбленный ход: увлечь же собой, а потом ударить с флангов, окружить, смять. У Андрея, как и у его дружины, раньше столкновения с ардынцами не было, их тактики они не знали и приняли происходящее за чистую монету. Сотники закричали вперёд, бей нечестивцев. Самое плохое, воевода тоже купился на обманный аванёр, не остановил войско. Бояре вокруг Андрея повеселели, они думали, что сечь жестоко будет, поскольку силы могольские были на слушены, а у страха глаза велики. А нет, отступают моголы, бегут. Да ещё и князь похваляется: "Разобьём дескать врага". А моголы обошли, с флангов ударили. Вот теперь сечь началась. только одному против десяти рых не устоять не столько бой, сколько избиение дружинки владимирские бились яростно, но преимущество в численности моголов стало решающим. Алексей, внимательно наблюдавший за боем со стороны, не стал медлить и подъехал к Андрею. Княже, ты уж прости меня за прямоту, но развязка близка и победа будет не на нашей стороне. Да кто ты такой, чтобы князь заветы давать, вмешался боярин, сидевший на коней рядом. лучше бы к дружине присоединился, всё больше пользы. Сам-то что не воюешь, или рядом с князем безопасней, окрестился у него Алексей. Князь смотрел на бой отсутствующим взглядом. Он, похоже, понял, что бой будет проигран и обдумал, что предпринять. Недолго думая, Алексей схватил коня князя под усы и дал своей лошадке блукаем бока. На шатках под Алексеем давно и все приказы его понимал прекрасно. она взяла с места в галоп, а за ней с места пошёл в галоп заводной конь у битого гонца рыкняжиский. Наглость, конечно, неслыханы, но Алексей полагал, что сейчас надо спасать князя. Если он погибнет здесь и сейчас от руки Магола, Руси лучше не станет. Он знал по истории, что князь ещё помирится с братом Александром и станет удельным князем Городца и Нижнего, а затем и Суздаля. Вслед за князем рванулись бояре Друг, как невместно. Князь один уезжает, а они как же? Их никто не преследовал, но ещё несколько вёрст слышался шум битвы. Проскакав пяток вёрст по широкой грунтовке, Алексей свернул на узкую едва накатанную телегам дорогу. Если ордынцы или сам Александр Кинц в погоне, то в первую очередь они будут гнать коней по широкому тракту. Скорее князь Андрей закричал ему: "Стой, я сам Алексей выпустил из руки поводье его коня и остановился. Его тут же окружили возмущённые бояре. Как ты смел водить князя без его соизволения на то? Надо было ждать бусурман, они бы и вас порубили его. А сейчас князь целый сам решит, что предпринять. Один из бояр в гневе плёткой на Алексей замахнулся. Простолюдин смеет помыкать князю, изражать боярам. Да я его Алексей мгновенно меч выхватил и кончиком его в грудь боярскую пёрся. "Плетью меч перешебить хочешь?" пыл боярин как-то сразу угас. Князь, видя всё это, сказал: "Оставьте, может статься он и меня и вас от бесславной смерти или позорного плена спас. Едем в Новгород. Кто желает, может во Владимир вернуться, укорять не стану и трон укань". За ним ещё трой конных бояр потянулись, остальные головы опустили, раздумывая, да так и остались на месте стоять. Алексей выждал немного и сам коня тронул. Негоже простому ратнику впереди князя и бояр ехать. Это он должен пыль глотать за каравадой. Однако по пути пришлось перестроиться. Один из бояр приотстав, поравнялся с ним. Ты бы впереди ехал, хоть за сто сажен вроде головного дозора. Случись враг, предупредить успеешь, а лучше задержать хоть немного. Князь беречь надо. Да, понятно. Для них князь хозяин напора, при котором они чины и должности при дворе имели. Но послушался Алексей, обогнал небольшой строй всадников и вперёд умчался. Дорога уже известна, однако ухо держать востро надо. Если слух о поражении Андрея ещё не успел распространиться, то надо учитывать, что сторонников Александров в этих землях много. Задержат или в плен возьмут. Всего-то и нужен десяток кратников. Значевал настоял им дворе, заняв все этажи. Бояре менялись по очереди, неся охрану у лестницы. Поднялись рано, со вторым петухаем, быстро позавтракали, снова в путь. Через неделю уже в Великий Новгород уезжали, без помпы, без встречи торжественной. Князь с боярами к терему Александра направился. Наверное, дождаться брат хотел поговорить в спокойной обстановке. А про Алексея ещё при въезде забыли. Да и кто он для них? Простой радник. Алексей же поехал на Постоялый двор. Надо было отдохнуть после утомительной скачки и в спокойной обстановке обдумать, что дальше предпринять. Можно после отдыха к Гаданилу Галецкому податься или в Новгородскую дружину вступить. Это не личная сотня князя Александра. Там его знают и примут, хороший радник везде нужен. Между тем через неделю дошли слухи, что Александр с дружинниками к новгороду движется. Боялся встречи Андрей, нанял судно и с боярами в Швецию уплыл. Там его встретили со всеми почестями. Теперь он враг Александру, как и он шведом. А те действуют по римской пословице: враг моего врага мой друг. Так в землях Владимирских и Киевских, Новгородских и Суздальских стал править Александр. В 1256 году, 4 года спустя после позорного бегства, Андрей вернулся на Русь и помирился с братом. Александр дал ему в удельное правление в Городец и Нижний, а затем и Суздаль. Решение Алексей ещё не принял и зная, что Александр пробудет в Новгороде недолго, вернётся во Владимир, колебался. Понимал, что лучше бы на глаза ему не попадаться, горяч князь, хотя вины никакой за собой Алексей не чувствовал. Но действовал он по старому армейскому правилу, кривая вокруг начальства, короче, прямой. Князь появился в Новгороде шумно. Дружина личная по городу проскакала, князь впереди, валом княжеском площади. Народ на тротуарах вопил радостно, колокола на храмах трезвонили. Был князь новгородский, а не въезжал в город великий князь. Радость-то какая! И даже не другие из бояр притихли. Алексей видел вступление Александра в город, находясь в толпе. Смотрел он безучастно, ни одна струнка в душе не отозвалась. Начавший княжение победами над шведами и ливонцами, ставший востолюпцем, превеченным на Руси с конных её врагов степняков, он теперь не вызывал у Алексея ни уважения, ни некоего душевно-втрепета. Вернувшись на постоялый двор, Алексей безвылазно просидел там 3 дня, пусть стихнут разборки. Наверняка князь, став великим, да еще с Ерлыком ханским, захочет кое-что в Новгороде поменять. Да только не получилось. Однажды вечером Алексей сидел в трапезной при постоялом дворе и не спеша подтягивал после ужина пиво. Входили, выходили люди, было многолюдно. Друг раздался возглас: "Кого я вижу, Алексей, ты ли?" Алексей поднял голову. Перед ним стоял Ануфрий сотник дружин Новгородской. Я рад видеть, садись рядом. Эй, холоп, пиво нам кувшин. Ануфрий селся на лавке. За то время, что Алексей его не видел, сотник постарел, морщин прибавилось, седины в волосах. Ануфрий тоже осматривал Алексея. Ты не изменился. А сколько воды утекло? Где ты? На днях князь Александр вернулся. Ты с ним? Так же сотник не сладился у нас, но они я свободный человек. А в Новгороде, как оказалось, Не Андреис провождал. Хм, занятно. Но Андрей на судне уплыл. Люди сказуль: "А тебя выходит не взял? Кто я для него?" Верно, рыло мне вышел. Так, давай к нам. Я перед воеводой слово замолвлю. Ко мне в сотню пойдёшь. Нельзя дважды в одну и ту же реку. Но, наверное, придётся. Алексей подумал, было, что сам господин великий случай снова свёл его с Ануфрием. Причём здесь река, удивился Ануфри, только откуда ему было знать слова римской патриции? Давай обмоем нашу встречу, предложил он. Они посидели славно, вспомнили старые времена, когда оба под князем боевые походы ходили. Когда расходились, Ануфри уже стоя на крыльце и сказал: "Я с свои воды поговорю и сам потом тебя найду. Ты на этом постоялом дворе проживаешь?" "Да, ты всегда меня можешь здесь найти". Обнявшись на прощание, долго жали друг друга руки. Весь следующий день Алексей провел в ожидании. Весь вечер он провел в трапезной, но Аннуфри не появился. Алексей себя утешил, знать не смог с воеводой поговорить. Завтра получится. Аннуфри пришел вечером следующего дня, род душей довольный, сладилось все, рассчитываясь с хозяином, бери вещи идем. Прям сейчас? От чего тянуть? У меня переночуешь, а утром к воеводе. Алексей расплатился с хозяином и в 2 минуты собрал вещи. Да и какие у него вещи? Всё в перемётной суме умещалось. Оружие только на пояс нацепил и суму через плечо перекинул. Выйдя на крыльцо, он увидел, что Ануфрий уже ждёт его. Ты при коне забирай, даже при двух, ещё лучше. Алексей прошёл в конюшню, набросил седло на спины коней и затянул подпруги. Перемётную суму запасном коню забросил. Застоялись немного. Ничего, завтра я вас погоняю. Он взял своего коня под усы, вывел его из конюшни и вдруг почувствовал, что на него навалилась строй дюжих молодцов. Кто-то из них ловко провел подножку, и втроем они повалили его на земь. Нападение было неожиданным, и Алексей не успел достать оружия. Сзади навалились из темноты. Миг связали руки веревкой, ухватили под локти, подняли. Подошел Аннуфрий и хмыльнулся. Пелина, Олега Лупчек, молодцы. Не дергайся, Алексей. Но не пленник ты. Уж больно князь с тобой встретиться желает. Змея, подколодный, предатель! – выругался Алексей. Можешь обзывать, как хочешь. Мне все едино. Только князь пообещал меня к себе в личную сотню взять. Тагадуш с кем? С сотником? Угадал. Веди себя смирно, и я не причиню тебе вреда. Оружие изымем, не серчай. Больно мне меч твой, трофей не нравится. На Алексея расстегнули пояс с мечом и двумя ножами боевыми обеденным, а еще серебряный ложка в чехле. Он с досады сплюнул. Но надо же, как младенца обвели его вокруг пальца. И кто, кому он доверял своим боевым товарищам считал, а Анфри, оказывается, все это время ему завидовал и в удобный момент предал. На должность купился сволочь. С досады Алексей даже зубами заскрипел. Двигая ногами, толкнул его один из мужиков дружинник Аннуфри. Пришлось идти. Впереди Аннуфри, за ним Алексей, сбоку двое конвоиров. Третий дружинник коня Алексея вел. Шли долго, да и все больше окольными путями по переулкам темным. Алексей уже посад стал, не жизни ли хотят лишить его в укромном месте, устроив инсценировку несчастного случая вроде падения с коня. и как нарочно головой на камень. Нет, не похоже. Для Ануфри слишком зателиво. Воин он опытный, смелый, но вот мозгов не хватает. Он бы проще убил, ножом в сердце или ещё как-нибудь. К удивлению Алексея, его привели не в городскую тюрьму, не к воинской избе, где была так называемая холодный для провинившихся. Нет. Его вывели за ворота, усадили на подводу и привезли к самому настоящему монастырю. Превратник у ворот, явно освещённый, быстро отворил воротину. Алексея вели узкими, извилистыми коридорами, скудно освещёнными масляным светильником на стенах. Превратник, в рясе послушника, семенил впереди, показывая путь. Потом они спустились по круговой лестнице в подвал. Сыро, прохладно, темно, и встретил монах без приветствий открыл деревянную, окованную железными полосами дверь. Алексея втолкнули О наступил и упал на пол из тлеющей соломы и услышал, как из коридора прозвучал голос Аннуфри: "Не скучай, утром за тобой придут". Дверь закрылась, монах загремел за соломой, скрипнул запираемый замок. Потом до Алексея донеслись глухие шаги удаляющихся людей и наступила гнетущая тишина. В углу засуршали мыши, притихшие было при появлении людей. Алексей сел на пол. Позади него была стена. Он видел её, когда входил при свете светильника из коридора. Он подполз к ней, опёрся о неё спиной и через рубаху, кафтан ощутимо проступил холод. Алексей отодвинулся. Для полного счастья ему не хватало только простудиться и заболеть. А ещё ему мешали улечься, связанный сзади руки. Хоть бы развязали, куда он из этого узилища сбежит? Стены каменные толщиной в несколько метров, да и подземелье сильно досадывало на себя. Он просто волочился как новичок, не раскусил ануфри, доверился, и вот результат. И сотник с Волчь первостатейный старого боевого товарищ предал, чтоб ему пусто было. Он долго возился на соломе, отыскивая положение поудобнее, но понемногу угрелся и уснул. Показалось, только глаза сомкнул. А в замке двери, ведущие в его узельщ, уже ключ крижечит. Вошел давишний молчаливый монах. Он поставил на пол кружку с водой, сверху накрыл ее ломти мороженого хлеба. Ты бы хоть по нужде меня вывел, да руки развязал. Как я здесь есть, то буду. Монах молча вышел. Глухой он что ли? Или ему запретили разговаривать с узником? В камере или в келье темно, ни окна, ни светильника. Сколько времени прошло, как его сюда поместили? Но сейчас или уже утро? Вопросов много, но все без ответа. Через какое-то время монах пришёл снова. Он покосился на нетронутый хлеб и воду, поднял Алексей за локоть и подтолкнул к выходу. Эх, развязать бы руки. Да ни одного предмета в камере нет. Были бы руки свободны, сломал бы на этом умолчену шею и нашёл бы способ выбраться из монастыря. А может, потому и не развязывать, что знают об этом. Они поднялись по лестнице, и свет от светильников врезанул глаза Алексею. Монах провёл его по узкому коридору без дверей, завернули за угол. Тут дверь была. Неё ты и втолкнул его монах. Узкая комната, наверняка келья с одним узким оконцем. Из обстановки стол, стул, на стуле человек мужского пола неузрачного вида, одежды цивильной, не монаха. На столе чернильница, листы бумаги. Алексей удивился. Бумага дорогая, правда, пергамент еще дороже. Простой лют на бересте писалом царапает. Купцы те на вощенных табличках пишут. Не ушь он столь крупная птица, что кто-то бумаги дорогой для него не пожалел. Не князь не Александр. Алексей Терехов с крепучим голосом спросил человек. Алексей сразу же про себя окрестил его писрем, уж больно смахил, скорее всего, холоп княжеский для особых поручений. Теерехов кивнул Алексей. Правда ли, что ты сопровождал князя Андрея? Ни слов не скажу, пока в нужник меня не сводите. Человек кивнул и открыл дверь. Сразу вошло два ражажих мужика. Отведите его в нужник. Алексея отвели, развязали руки. Он потёр запястья, кисти затекли. Руки потом снова связали, но уже спереди. Однако так всё же лучше, чем с вывернутым назад суставами. Писар опять задал вопрос об Андрее. Сопровождал, не отрицаю, не стал упираться Алексей. Глуп портачится, ведь он сам сказал об этом Ануфри, о чём князь говорил в дороге. Я рядовой ратник, ехал впереди в головном дозоре, и со мной князь ни о чём не разговаривал. Может быть, на ночёвках о планах своих рассказывал, сначала куда из Новгорода ехать собирался. Алексей решил говорить о том, что уже известно в Новгороде или что он знает из истории. В Швецию бежать он собирался, вроде как на судне. Человек высунув от усердьи язык, заскрепел пером по бумаге. С кем собирался в союз вступить супратив брата единоутробного, о том не ведомы. Да разве князь или бояре будут с простым радником планами делиться? Алексей выбрал, как ему казалось, лучшую тактику: прикинуть с человеком простым, полупредурком, который ничего не знает. Человек задал еще несколько вопросов, Алексей и на них отвечал односложно: не знаю, не видел, или же просто пожимал плечами. Но писарь, видимо, поднаторел в допросах и неузмутим повторял одни и те же вопросы, только в разных интерпретациях. Когда тема князя Андрея была исчерпана, Алексей вздохнул свободней. Но как оказалось, он ошибался. Человек князи стал интересоваться, где и когда родился сам Алексей. Назвать ему истинный год рождения и место было просто невозможно, ведь фактически он ещё не родился. Алексей начал врать, но так, чтобы проверить его было трудно. Сказал, что родился в Крыму. В то время в Крыму кто только не проживал. были колонии греческие, венецианские на побережье, по степям кочевали половцы, а весь Крым принадлежал Византии. Империя там ставила города и крепости, а также порты. Крым он, Писарь, заинтересовался, вопросов много задавать стал. Благо, Алексей знал Крым в бытность свою византийской армией и отвечал обстоятельно, со знанием дел. Допрашивали Алексея почти до вечера, и он очень устал. А Писарь хоть бы что, не утомим. Алексей ещё раз вывели в туалет и перепроводили в подвал. И два он вошёл, как монах принёс миску каши и хлеб с водой. Алексей почувствовал, что проголодался и съел всё. Ещё неизвестно, когда в следующий раз кормить будут, а сил нужны. Он задумал бежать и когда его вели назад с допроса, считал повороты, стараясь запомнить путь. Казалось бы, чего проще. Однако монастырь постройки старые, Не раз перестраивался, строили новые помещения. В итоге коридоры вышли с многочисленными поворотами, лестницами наверх на второй этаж и вниз в подвалы. Без проводжата сразу не пойдёшь. Паев он улёкся на солому. Сегодня хоть на спине лежать можно, руки впереди завязаны. Насколько он мог видеть в сумерки, попытался разглядеть узел на запястьях. Можно ли его зубами развязать? Однако конвоиры тюремщики своё дело знали, узел был хитрый. При дневном свете что-нибудь рассмотреть, глядишь, и получилось бы. Ладно, хоть верёвка, а не кожаный ремешочек, вымоченный в растворе соли, такие могулы применяли. Чем активнее его пытаешься развязать, тем он туже затягивается, и тогдавых тот один только резать. Алексей стал обдумывать план побега. Сидеть в сыром и холодном подвале, покорно ожидая своей участи, Он не хотел. Если его посадили сюда по велению князя, то после допросов вполне могли убить тайно. А уж если вина обнаружится, даже выдумная писарем, то и казнить прилюдно, как предатель. Андрей бежать помогал, помогал. Значит, предатель достоин смерти. Ничего хорошего от князя Алексея для себя уже не ждал. Вообще в последнее время с предательством людей он сталкивался часто. Сначала князь, потом Ануфри, А меж ними ещё людишки мелкие. Измельчал, однако, народец. Как первый вариант напасть на монаха, который в этом подвале вроде послушника, придушить легко, воспользоваться ключами и выбраться. Но днём в монастыре людей полно, прихожане, идущие в храм, послушники, монахи, у Алексея оружия нет. Второй вариант напасть на амбалов, когда он узник поведут. Но и здесь исход схватки сомнительный. Он один связан. А их двое при бывых мечах и парень вполне мощный, такие ударом кулака в голову в накал от отправить могут. Еще писарь остается, захватить его в заложники и вместе с ним выйти. Только далеко ли уйдешь? Амбалы преследовать будут, да и среди монахов полно бывших воинов. Плохо без помощи извне, но выбираться надо. Сейчас он в веревках, но могут и в желез заковать, а железные цепи голыми руками не разорвать. Так ведь узников еще кандалами и цепью к стене приковывали. Сам видел кольцо железное в стене, когда монах со святильником в узилище входил, как раз для таких случаев. На следующий день его снова повели на допрос, и уже знакомый писарь стал задавать ему вопросы про арду. Направление их явно было задано князем Александром после боя с неврюем сыном. Иначе откуда бы человеку знать? И вопросы были такие: как в плен попал, как освободился, что делал в плену. Но тут свидетель Мануфри был, видел его в бою дружины калавраты и войска баты. Алексей, если и врал, то так, чтобы проверить его нельзя было. Но много и правды говорил о калаврате, не врёй, писарь строчил усердно, а когда началось меркатся, он буднич сказал: Полагаю, не всё правду ты мне рассказал. Князь сказал: "Ты видел и знаешь больше иных многих, потому завтра здесь не я буду, а Кат. Попытает тебя немного колёным железом, и ты ему расскажешь всё, что от меня утаил". Кат у нас большой мастер. У него все говорят. Самое главное, у него никто не умирал. Как бы ни мучил, а узник жив оставался. Умереть можно только с княжьего соизволения". Алексей похолодел. Видел он, как двое разбойников в колёном железе до смерти Гонца запытали. Его вели в подвал. Стало быть, над решаться бежать уже сегодня. Вот придёт монах, и надо на него напасть. Через некоторое время загремел замок. Алексеев вскочил и стал за дверью. Как только монах войдёт, он ударит его по голове сложным замком уклаками, а там будь что будет. Но лучше попробовать, чем потом жалеть. Дверь скрипнула и показалась рука с светильником. Алексей пальцы кистей рук сцепил, чтобы удар посильнее вышел, руки вскинул. Однако Мана входить не спешил, и Алексей его голос услышал. Алексей, ты где? Не вижу тебя что-то. Это я, Григорий Варсанов и Нони. Ну не бить же старого боевого товарищ. Оподавляюсь Ануфри. Алексей опустил руки и шагнул за двери. Вот он я. Ну да, на тюремчика напасть решил. С чего ты взял? Дело надивился Алексей. А за дверью зачем стоял? Ладно, некогда лясточить, выходи. Я тебя из монастыря тайным входом выведу, а дальше сам. Из широкого рукава рясы Григорий вытащил боевой нож. Вот тебе монах. Руки давай. Алексей протянул вперёд руки, Григорий разрезал верёвки. Верёвки с собой прихвати, выкинешь их потом, и нож Алексею отдал. Тебе пригодится. Погость. А ты как же Я ведь сюда по приказу князь брошен, накажет тебя. Князь мне боль не указ, у меня свой князь, да повыше сам Господь, ему одному служу. За тебя боязно. Сегодня Аннуфри монастырь приехал, твоим трофейным мечом похвалился. Скотина за тридцать серебряников как. С. Григорий взял Алексея за локоть. Идем, времени мало. Когда они шли по подземелью, Григорий хихикнул. Напоил я Аннуфри, дрыхни сейчас. Вот я ему ключки-то от подвалы подброшу. Хитрод придумал. И удо наказан должен быть, хвалялся сотником, княжный сотник стал на твоих костях. Мои кости пока при мне. Григорий остановился у каменной стены. Ни дверей, ни окон, но монах пошагал рукой, нажал на что-то. Раздался щелчок, и часть стены, скорее ла квадратный, отошла внутрь. Потянул за отклым воздухом. Григорий протянул Алексею светильник. Не заблудишься. Ход один, ловушек нет. Выйдет в кустарник на обрыве, а дальше сам. Да хранит тебя Господь. Монах перекрестил Алексея двумя перстами. Спасиб тебе, Григорий. Дас Бог, свидимся. Уходи из города, Алексей. Второй раз так не повезёт. Да понял я уже. Алексей взял светильник и, согнувшись, три погибели пролез в невысокий лаз. И два он сделал пару шагов, как тень стены пошла назад. И лаз захлопнулся. Ну нефига себе монахи придумали. Никакая осада не страшна. Всегда можно конца послать за помощью или отряд ночью выйти и на врага напасть. Умно и дальновидно. Кто строил этот ход, не дурак был. Ход от лаза узкий и невысокий, и идти по нему можно было только согнувшись. Приминым Алексей слышал над головой шаги. Это монахи или прислужники в кельях ходили. А камень звуки проводит хорошо. Светильник давал скудный свет, пламя колебалось. Потом потянул свежим воздухом. Алексей вздохнул во всю грудь. Ход сделал поворот почти на девяносто градусов. Вот и кусты. Алексей задул светильник. Ночи огонек виден издалека. Постал его на пол, сделал шаг вперед и распрямился. Еще шаг вперед и он полетел вниз. Черт, предупреждал же Григорий об овраге. Бах, бум, ой. Не хватало сломать руку, ногу, а хуже того, шею уже на свободе свернуть. Остановить падение удалось, когда большая часть склона уже была преодолена. Он смог уцепиться за ствол кривого низкорослого дерева. Великая сила жизни, вросшие на склонник, где мало солнца и где постоянно дует ветра, деревцу глубоко пустила корни и стояло. Внизу, над дневрага, слышалось журчание воды, то ли ручей, то ли речка текла. Поэтому дяде Алексею не хотелось, и по дому, чертыхаясь и оскальзываясь, он полез наверх. Неслител секунды, а выбирал субетый час. В темноте не видно, куда ступить, за что уцепиться. Но выбрался, отдышался, прислушался. За монастырскими стенами было тихо. Побег ещё не обнаружен, и тревогу не подняли. А впрочем, узник был тайный и беспокоить монахов не стану, был бы Алексей истинным преступником, его поместили бы в городской острог. дойти лошади равно как денег и вещей нет нож оружие совсем уж ближнего боя пешком он далеко от Новгород не уйдёт обнаружив побег пленника разгневанный князь пустит погоню по дорогам по всем направлениям сколько он может пройти за остаток ночи 5 вёрст 10 15 дорог не видно да и заставы на них стоят на ближних подступах к городу в темноте на них нарваться раз плюнуть А на дорогах с утра рыскать будет. Со временем, два-три дня спустя успокоится. Конечно, описание он разошлют по сельским старостам, искать не перестанет, но с каждым днем все больше забывать о нем станут. О том, что он в городе спрятаться может, никто не подумает. Схорониться ему надо всего на пять-сем дней, а потом выскользнуть. Из Новгорода ведь не только дороги ведут, но и река, а ее контролировать сложнее. Одна только проблема: денег нет на постоялый двор, и друзей, которые при своих домах нет, не обзавелся ними среди городских. Все время службе отдавал с утра до вечера, ревность на дружинников учил, и вот благодарность князе. Теперь прятаться надо, как загнанному зайцу, даже скорее как волку во главной охоте. На воротских, как и на Владимирских землях, он персона нон grata. Не врет через своих воинов, лично видевший бой Алексея и Сангира и знавший убийцу своего сына, яро его ненавидит, спит и видит, как отомстить. Причем попадя Алексей в руки маголов, легкой смерти ему не будет, долго и жестоко пытать ордынцы, большие мастера. Вот остается ему к врагам пробираться, мендовку, шведам или литовцам, чего Алексей категорически не хотел и саму мысль об этом сразу отверг. Он русский ратник. будет гнуть спину перед княhtm или рыцарем не бывать этому он хоть и изгой сейчас, но не предатель и путь ему тогда один в валынские земли в галич к даниилу он его знает дружину взять должен ведь алексей к даниилу приезжал как гонец князю андрею последний но не в изгнании стало быть должно получиться и так, конечно, точка маршрута определена но куда податься сейчас Никогда Алексей не чувствовал себя так скверный одиноко. Спотыкаясь на неровностях, ориентируясь по звездам, он побрел на север к городу. Сам Юрьев монастырь стоял южнее Новгорода в пяти верстах при истоке Волховы из озера Эльмень. На его левом берегу, где в Волхов впадает княжеский ручей, любой здравомыслящий беглец к югу идти должен по берегу Эльмень к старой Руси, оттуда половать на лодке к великим лукам. Но Алексей отталкивался от противного. Разъезды, посланные на его розыск, как раз в тех местах его искать и будут. Он залёг в лесочке на Юрьевском тракте, как назывался путь от города к Юрьевскому монастырю, устроил споудобней под елью. Под утро она укроет его от росы, свернулся калачиком, угрелся и вздремнул. Утром его разбудил звон колоколов. Монах в послушников, богомольцев призывали к заутренней молитве. Алексей улёкся на живот, Так и наблюдать удобнее, из дороги его не видно. Через некоторое время из ворот монастыря выехал подвода с послушником и направилась в город. В монастыре было тихо, как будто бы и не случилось ничего. Однако, часа через 2 мимо него по направлению к монастырю пронеслось трой и конных дружинников. Ага, значит, послушник принёс в город весть о его исчезновении. Через некоторое время дружинники выехали из монастыря, но их уже было не трой, а четверых. Не уж он поперва обсчитался. Однако, когда они приблизились, он в одном из них опознал Аннуфрия. Что занятно, он был без оружия и со связанными руками. О, до вечера Григорий сказал, что подпоил сотник и ключи от узилища ему подбросит. Выходит сработал хитрость. Но это на первое время, потом должны разобраться. Нелогично выходит, сначала Аннуфри продал Алексею князь за новую должность. А потом выпустил, не складно. Он пролежал в лесу весь день. Мимо по тракту шли богомольцы, проезжали подводы с людьми и грузами, а ближе к вечеру на рысях прошел десяток конок дружинников. Но в монастырь они не заехали, мим проскакали. Точно его разыскивают. Ну флаг вам в руки, ратники. В полночь Алексей пробежал широкую дорогу и по лесу вышел к берегу Волхова. Левее на берегу горел костер. И вокруг него сидели несколько человек. На сами в берег уткнулись три лодки. Переправиться бы на другой берег, да нельзя. Люди могут друшиниками оказаться. Но даже если просто рыбаками, все равно завтра донесут, куда беглец направился. Раздевшись до гола, Алексей завернул сапоги в одежду и все связал в тугой узел. Придерживая левой рукой узел на голове, осторожно, дабы не плеснуть шумно, он вошел в воду и поплыл к другому берегу. Вода прохладная, почти холодная. В ногу ткнулась крупная рыбина, не сом ли добычу усматривал. Алексей выбрался на тот берег, обтёрся рубаха и оделся и обулся. Плохо, что в первую очередь его в южном направлении искать начнут. Александр далеко не дурак, сразу сообразит, куда беглец направится, может, к Даниилу. Знал уже князь Алексей и грамотно ходы его просчитывал. Только у беглеца одна дорога, а у преследователь 100. И на каждый дозор не выставишь. Двигался Алексей всю ночь до утра, а на день в загусена скрывался. От жажды он не страдал, ручьи и реки по пути встречались. В одном блиске нагород наткнулся, десяток штук реп выдернул и съел. Всё какая никакая пища, хоть желудок не донимай. Деревни обходил. Зла, может, ему и не причинят, но староста в город донесёт. Так и шёл упорно к цели по ночам. По берегу обошёл озеро Ильмень, огромное, как море. На берегу лоать переночевал. По реке днём лодки суда торговые проплывают, видел уже, движение оживлённый. Кому-нибудь попроситься гребцом можно. Ему повезло. Утром едва тронулся в путь, за первым же поворотом реки увидел готовящийся к отплытию ладью. После ночёвки команда собирала пожитки: котёл, железную треногу в судно, а часть команды уже рассажилась по скамьям. Алексей побежал Его заметили. Один и безоружен, он угрозы не представлял. Запыхшийся, он остановился на берегу. Доброе утро. Не в сторону ли великих лук направляетесь? Дашь дальше, ответил кряж, тыкормчур левого весла. Вазьминуть, только платить мне нечем, могу грести. Корчух хмыкнул и оглядел Алексей. Ладно, садись. Видимо, осмотр его удовлетворил. Обычно на судно брали людей знакомых или со сватов к другим владельцам судов. Возьми незнакомца, а он лентяй, либо обворует ночью, сбежит. Алексей запрыгнул в ладью, устроился на скамье и взялся за весло, огромный, только двумя руками грести. Кормча оттолкнул в шестом судёнышко от берега. Течение подхватило ладью и стало разворачивать. Левая рука табань, правая греби. И раз. Гребцы с левой стороны ладьи опустили вёсла, но не работали ими. А вот гребцы с правой стороны дружно навалились на вёсла. Усилие второе, и лодья развернулась на месте. Обе стороны, и раз. Так по чёт кормчи вы стали загребать. Ход пошла лодья, рекай волны. Когда выбрались на стремнину, кормчий поślinял палец, поднял его и кивнул. Ветер был не сильный, но ощутимый. Команда подняла парус, и лодья пошла под парусом и вёслами. Ход увеличился. Алексею хотелось есть. Команды и ужинал и завтракал. Он же был голоден, репы ни в счёт. В середине дня раздалась команда: "Суши вёсла". Вёсла уложили вдоль бортов. Кормчий раздал гребцам по куску хлеба и сало. Получилось, что это вроде перекусы. Съели быстро. Что здоровым мужикам ломоть хлеба и кусок сала, только губы помазать. Однако Алексей почувствовал себя лучше, вроде бы и сил прибавилось. Когда солнце стало садиться, кормчий направил судно к берегу. И Ладию привязали к камню. Один из гребцов вытащил котел треногой и стал разводить костер. Другой, зачерпнув воды в котел, подвесил его на треноги. Остальные стали собирать сухостой. Костер разгорелся знатный, пламя в человеческий рост. Вода в котле быстро забулькала. Кошевар засыпал в кипяток пшённой крупы, бросил пригоршню соли, приправ в те времена дорогой, издалека привезенный. И уж. Когда кулеш почти уварился, бросил в него нарезанный кусочками сало. Уже дух сытный исходить от котла стал, и кошевар решил помешать варю ложкой с привязанным к ней прутиком, дабы руки не полись. Да не осторожен был. За что и поплатился сильно. Полак афтану вспыхнул. Гребец ложку бросил и заголосил: "О, рятуйте, люди добрые!" Алексей удивился. Река в двух шагах чего орать, прыгнул бы в воду и всех дел на три копейки. Но кашивар начал бегать по стоянке, еще больше раздувая пламя. Гребцец и пинель, да что же это такое? На их глазах их же товарец гореть заживо может. Алексей догнал гребца, схватил его в обхапку и от пламени волосы на голове здрищали во обоих. Несколько прыжков Алексей оказался кромки воды, швырнул беднягу в реку. Пламя зашипело и погасло. Мужики. перечитать начали, а погорели кричит: "Спасите, не то в водяную тащит". Пришлось Алексею прыгать в воду. Но реки было ильисто и обильно поросло водорослями. Ноги вязнут в тонком слое ила, водоросли ноги опутали. Но схватил бедняк за руку, выдернул, вытолкнул из воды и сам следом выбрался. "Вы что же это, други, товарищи в беде бросили?" Алексей был поражён поведением гребцов. Ни один из них не пришёл на помощь в трудную минуту. Так, нот же ответил один и что ночью в воде водяной царь хозяин утащит себе поминай как звали Алексей с досад только сплюнул олухи погорелец переодел сухую одежду у него была на судне Алексею же переодеться было не во что все имущество на нем он зашел в кусты разделился до нага отжал одежду насколько смог и натянув на себя волгло белье вышел к костру Артельщики уже сидели вокруг костра с ложками, но к еде не приступали. Первым по традиции должен зачерпнуть из котла кормчий, а потом по кругу остальные. Погорелец протянул Андрею ложку деревянный, новый. Больше бы одарился, да и нечего. Прими от чистого сердца. Подарок был нужный и вовремя преподнесен, а то хоть руками ешь. Котел быстро опустел. Физический труд на свежем воздухе сильно аппетит нагоняет. Потом стали укладываться спать, кто где: один на берегу, остальные на судне. Кошевар руки малость опалил, котёл за него Алексей вымыл, отдраил песочком. Вот спасибо, выручил, обрадовался тот. Тебя как звать? Алексеем, родители нарекли. А меня Федотом. Испужался я очень, как вспыхнул. Да в реку боюсь. Надо было сразу кафтан сбросить и в воду его опустить, тогда и руки бы целые остались и волосin в голове. Волсы брови даже ресницы обгорели обоих. Алексей провёл рукой по голове. Непривычно. Ладно, отрастут ещё. Зато цирюльника искать не надо, и вши не заведутся. А после заточения в подвале, где мы ж так и шастали, всяко могло быть. Спал Алексей у костра, и от его тёпла одежды быстро просохло. Мятые, но на теле расправится. Ему ведь ни к князь на приём идти, будь он неладен, не кстати, вспомнился Утром Алексей заметил, что отношение к нему переменилось. Зауважали. Никто в открытую не говорил, но это было видно. Кусок хлеба побольше дали, ломоть сала с прослойкой мяса был. Случилась беда, и он один на помощь кинулся, а это дорогого стоит. Из присутствующих кто обжечься сам побоялся, а кто в Одинцово, в Очной реке до великих луг добирались 5 дней. В этих местах Алексей раньше не был. Занятно было. Река всё время сгибалась в городской черте. И то ручей в неё входит, то маленькая речка, то протока, чтоб по главному форвату пройти, опыт нужен, да память хороша. Инда су дёнышко в тупик завести можно, либо нами олугодить. Кормчий высадил его у городского причала, команда попрощалась тепло, и Алексей направился в город. Деревянный небольшой, но игравший важную роль. Счётом он был для западных земель псковских и стоял на перекрёстке военных торговых путей. На прощание кормчий узелок сунул ему с хлебом и шматом сала, значит на день сегодняшний от голода страдать ему не придется. А уж о грядущем дне самому заботиться надо. Для начала Алексей на торг направился, все новости там узнать можно, на работу наняться. Ему было все равно, кем: ездовым в обоз гребцом на судно, охранником для купца, лишь бы от новгорда подальше, да к землям валынским приблизиться, а до них далеко еще. Были бы деньги, все решилось бы гораздо проще. А без них положение аховое. Молодой здоровый рабочий охоть на папер для подаяния. Но стыдно так низко пасть. Алексей стал ходить по постоялым дворам просить любую работу, где дров на колоть, где воды в бань на носить. Однако работники со стороны не требовались, и утром он поплёлся на торг. Во всех городах на торг был уголок, где собирались продавать рабочие руки все желающие. Были покупатели, кому плотник требовался крышу отремонтировать, кому печник печь переложить, даже сапожник в боярскую усадьбу. Но этим ремёслам Алексей не владел, да и не хотел на оставаться в городе надолго. Псков под рукой князь Александр, рано или поздно сюда заявятся его люди, и вполне могут организовать сыск. Поэтому для него лучше исчезнуть из города побыстрее, а для этого лучше всего подходили обозы. И покормиты из города уйдёт. Продвинувшись ближе к Гальчу, знать бы, где упасть соломки подослал бы. В отделе же у него деньги, да проклятый Ануфри и меч трофейный забрал и колету, чтоб ему эти деньги поперек горлов стали. А ведь вполне мог зарыть где-нибудь на черный день такой, как сейчас, небольшой запас в кубышке. Сам виноват, далеко не смотрел, не подумал о черных днях. Полагал, честный ревность на князьям служит, не выгонит такого со службы. Выходит, просчитался, сдав 100 сейчас и расплачивается. День прошёл в бесплодном ожидании удачи, но, видимо, сегодняшний день не его. Зато на другой день повезло прямо с утра. Купец набирал четырёх охочих людей для охраны обоза. Двух взял сразу. Один с луком и колчаном стрел за плечами, другой в кожаных доспех с боевым топором за поясом. Сразу видно, ратники. А у Алексея всего и оружие-то, что нож за поясом. Да и он без ножен. Засомневался да купец. Дорог дальний, в Киев собирался. И случись дороги беда, ножом не отобьешься. Однако Алексей соблазнил купца статью своей. Высок, на голову выше других, в плечах косая сажень, мышцы играют. Взял купец его, однако платить не обещал. За пропитание беру, а сам смотрит в ожидательно. Да пускай так за еду и крышу на ночевку, а еще за компанию, лишь бы до Валынских земель добраться. Кивнул Алексей. Выбирать не приходилось, и купец отвернулся, пряча усак довольную улыбку. Почитая за дарма бойца нанял. В полдень выехали, а босс велел к три десятка груженых мешками подвод. Алексей временами шел, а устав подсаживался на подводы. Волчики косились, но не сгоняли. На участках трудных брод или подъем охранники помогали толкать подводы. Часть подвод мешками с ячменем гружена, другая с солью и пенькой. Веревки пеньковые всегда в цене, конопля, из которой верёвки вьют, во Владимирских землях хорошо прижилась. Прочные, воды не боятся. Заморские купцы за верёвки, канаты хорошие деньги платили. На четвёртый день хляби, донизинные сырые участки кончились, как и густые леса. Рощицы пошли, местность холмистая. Видём, знал купец, зачем охрану брал. Селяне, согнанные с своих осёдлых мест могольским нашествием, Разбредались из Киевских земель, куда глаза глядят в поисках лучшей доли. Некоторые в шайки сбивались, прохожих и обозы грабили, чтобы с голоду их не померть. Товары не брали, если только не съестное, вроде муки или зерна. Кому ткани продашь, если только не в городах? Да и те на Киевщине большей частью разорены. Вот такая разбойничья шайка из рощи высыпала. одеты в отрепье, на головах колтуны из пыльных, давно не стриженных волос, в руках топоры да косы на короткой ручке до да дриколи. Оборванцы, но много их. Умение мало числом задавить хотят. Как высыпали за деревью свистеть по разбойнице стали, яг салови разбойники. С криками кобуз кинулись. Лучник из охраны за лук схватился, стрелы метать стал одну за другой. разбойников защиты нет никакой, кроме рваной и слевшей одежды. И многие из них полегли от стрел, не успев добраться до ущедленного обоза. Но колчану лучника опустил быстро, и его убили первым. Слишком злы на него разбойники были. Среди нападавших Алексей сразу выделил двоих, похожих главаря шайки и его ближайшего сподвижника. Выделялись они одеждой, явно снятой с чужого плеча. И кроме того, у главаря, единственного из трёх десятков нападавших, в руке была сабля. И бежали они не просто к обозу, а к его середине, где сидел на подводе купец. Торгового человека сразу определить можно было по одежде. А где купец, там и деньги. Логика простая. Увидев это и сразу сообразив, что к чему, Алексей тоже помчался к купцу. Неждавые соскакивали с ублучков и хватали за топоры, исконное оружие селян, возничьх ремесленников. Кого и где разбойники уже подбежали к обозу, закипела схватка. Купец при виде подбегающего к нему грабилы с саблей в руке юркнул под телегу. Алексей выхватил за пояса нож, взялся за лезвие и, когда до предводителя оставалось 5-6 метров, изо всей силы сделал бросок. Нож угодил в грудь бегущим, войдя по самой рукоять. Главарь ещё упасть не успел, как Алексей кинулся к нему и выхватил из рук саблю. Разбойник закрепел, упал. Алексей краем глаза увидел, как рядом заносил дубину над его головой сподручный главаря. Упав на землю, Алексей полоснул сабле по ногам нападавшего и откатился в сторону. Разбойник рухнул и дубина его ударилась о землю в том месте, где только что был Алексей. Из положения лёжа он дважды уколол разбойника саблей в живот. По рогу надо быть беспощадным, и уж тем более не оставлять в живых за спиной. Второй ратник из охраны ловко отбивался от наседавших разбойников боевым топором на длинной рукоять. Хрясь, хрясь слышались удары его боевого оружия. Слева раздался крик. У соседней подводы бегал заезддовым разбойник с большой дубинкой. Алексей кинулся на помощь издовом и ударил разбойника саблей по плечу, отрезав руку. Опершись одной ногой на ступицу же тележного колеса, он взлетел на телегу и окинул взглядом обоз. у передней подводы шла схватка, там бегали, кричали, сражались с да до потопным оружием, боль всего издавых разбойников. И Алексей побежал туда. По дороге срубил одного разбойника, рубанув его поперек спины. Как Коршун, летев сзади, снес голову другому разбойнику, ножом с оттяжкой полоснул по груди еще одного. Почувствовав подмогу, издавы усилили напор. Разбойники, потеряв несколько человек, кинулись убегать в лес. Глядя на них, побежали остальные. Трус и степняк всегда заразительный. Несколько минут и разбойнику след простыл. Только валялись трупы убитых, да слышались стоны раненых. Алексей прошел вдоль обоза, безжалостно добивая раненых разбойников. Помощь они все равно не получат. Зачем так мучиться? У телеги, под которой сидел купец, остановился. Ходей, торговый человек, вылезай. Отбились мы с божией помощью. Скажи издовым, пусть помощь окажут своим раненым. Купец, кряхтя, выбрался из-под телеги, встал, отряхнул колени от пыли. Ох, убитых сколь, не уж все наши. Большая часть разбойников, а вот этот главарь Алексей Сабле показал на убитого. Сабля была в крови, да и на одежде Алексея виднелись кровавые пятна. Купец поморщился, но не сказал ни слова, понимая, спасли охранники обоз его и товары. Подошёл второй оставшийся в живых охранник, заткнув за пояс свой топор. Он тоже выглядел не лучше Алексея, как мясник. Он начал собирать у трупов железные изделия, кости, поры. В Киев приеду, продам всё, деньги. Алексей пожал плечами. Было боевое оружие, он бы не отказался. Отмыл родника свою саблю, уже более внимательно рассмотрел её. Дрянь сабля татарская из скверного железа. Против человека без защиты еще сгодится. Вот если ратник в доспехах будет, вся за зубринами пойдет или сломается. Таму же ножен нет. Однако все лучше, чем нож. Саблю Алексей положил на подводу, а нож вернул за пояс. По-хорошему, если бы еще пару охранников прочесать лес, да перебить оставшихся. Сейчас они убежали, но осмелеет, выберут одиноких путников или небольшой обоз и снова нападут. Ну пусть о безопасности на дорогах в своих землях князь я думай, а его купец для охраны нанял. Через несколько дней, поредевший составом обоз выехал на киевские земли. Когда вдали показались городские стены, Алексей соскочил с телеги и догнал подвод, на котором сидел купец. Попрощаться хочу. Киев город вот он, а мне на закатную сторону, на Валынщину. Мы до гор договаривались. Узмутился купец. Охраннику ты деньги обещал, а мне только еду. Ехать всего ничего осталось, и кормить ты полагая уже не будешь, так что удачи. Купец скривился, но укорить Алексея ему было не в чем. От разбойников помог отбиться, на подводе вместо волчка ехал, ведь десятки сдавых убиты были при нападении. Алексей же опасался идти в Киев, там и маголы, и люди Александр, обе стороны за получить его хотят. Нет, уж перебьются. У него другая цель есть.